Такой самостоятельный подросток. Я бы хотела, чтобы мой ребенок стал более самостоятельным, чтобы учился хорошо, по дому помогал, а то уроки прогуливает. Сейчас каникулы, есть время, чтобы учебу подтянуть, с репетиторами позаниматься, исправить тройку по математике. Так нет ведь? Утром встанет, даже постель не заправит. Уйдет из дома и до вечера. А чем же он занимается, когда не дома? Что он ест в течение дня? Не знаю. Он какие-то встречи организует с ребятами. Он комиксы рисует. Они тоже комиксы рисуют. По интернету переписываются. Потом встречаются, работы обсуждают. Ещё комиксы на заказ рисует. Ему деньги за это платят. На карманные расходы он у меня не берёт. Может забежать поесть где-нибудь в общепите. Представляете? Ребенок в 14 лет сам зарабатывает себе на карманные расходы, сам организует встречи по интересам, но ничего не делает из того, что хочется маме, и поэтому он, по ее мнению, не самостоятельный. Да, учебу приходится контролировать. Но так уж сложилось, что на учебу у него нет мотивации. Зато есть интерес к комиксам. И не ищите иронии в моих словах. Кто знает, может быть, он решит сделать это своей профессией. У него уже получается зарабатывать этим деньги. Если продолжать давить на него с учебой и репетиторами, это может обернуться разладом в семье. Отношения испортить легко, а восстанавливать сложнее. Для мамы будет лучше ослабить давление в отношении учебы, и проявить искренний интерес к увлечению сына. Маме тревожно, но свою тревогу лучше всего успокаивать верой в ребенка. Верить, что он сможет найти свой путь в жизни. Может быть, на этом пути ему не пригодится математика, по которой сейчас тройка в четверти. Воздействовать на подростка, контролировать его поступки можно только доверяя ему, поддерживая с ним хорошие отношения. Когда на подростка давят, когда отношения переходят в разряд конфронтации, ничего не получится. Вырвется и найдет способ сделать все по-своему. Самостоятельный ребенок не значит удобный и послушный, всегда делающий то, что скажут родители. Воспитывая самостоятельность, нужно быть готовым к тому, что у ребенка будет свое мнение, свой выбор, свое право на ошибку. Если вас тревожит не несамостоятельность подростка, постарайтесь увидеть обратное. В чем он самостоятелен? Он может самостоятельно организовать свой досуг. Он может самостоятельно принять решение, на что потратить карманные деньги. Он может не умереть с голоду при полном холодильнике, а при пустом холодильнике, но наличии денег на минимальный продуктовый набор. А выбрать, что ему надеть? А почистить свою одежду? и, наконец, в том, что ему действительно важно, он проявляет самостоятельность? Вы несколько раз ответили «да». Тогда эта тревога не про самостоятельность. Но про что тогда? Про будущее вашего ребенка? Понятно. Теперь вы думаете, куда заведет его самостоятельность. А вдруг он наделает слишком много ошибок, которые нельзя будет исправить? А если он такой самостоятельный, то как его тогда контролировать? Отвечаю. Контроль через доверительное общение. Будьте в курсе событий его жизни. Знайте о его планах. Знайте круг его общения. Проявляйте искренний интерес к его делам без критики и давления.